Но, конечно, согласилась та с кисло-сладкой миной, понятно из чувства признательности. Именно из-за этого самого, сухо и выразительно, подтвердил я Турин. И он продолжал каждый день справляться о её здоровье, решившись пренебречь какими бы то ни было пересудами и умозаключениями партии. Что ему было до них и до всей этой партии, если она, его дорогая, страдает, и если этим только он и может выразить ей своё участие. Зато как же я обрадовался Атурин, когда, заехав однажды часов около 9:00 утра, неожиданно увидел саму Тамару, которой после болезни разрешено было уже выходить из юрты на лёгкую прогулку. Анна сильно похудела, побледнела и осунулась, хотя лёгкий румянец, воскресающий жизни, уже играл на её щеках. Обрадовалась ему и она, но к этой радости, в глубине души, у неё примешалось и горькое чувство от осознания, что после письма Каржоля всё уже кончено, и что это свидание её с Сатуриным быть может последнее. К счастью, случилось так, что кроме сестры Степаниды, водившей Тамару под руку, никого из посторонних в ту минуту поблизости не было. Можно, значит, вполне воспользоваться этой редко счастливой минутой. И Тамара решила сказать Атурину как другу все. И про письмо, и про свой вскоре предстоящий отъезд в Петербург, и про вероятность своей близкой свадьбы, Хотя и была заранее уверена, что ему будет очень горько узнать всё это. Но что же делать? Ей казалось, лучше высказать прямо самой, чем скрывать, замалчивать или предоставлять ему узнать впоследствии от других, от партий, которые, конечно, не пожалеют при этом своих собственных красок. И Тамара сказала ему всё. Но сказала так, что в ее словах, в выражении ее грустных глаз, в звуке мягкого, тихого голоса, во всем он живо почувствовал, насколько дорог он ей, и как тяжело ей было решиться на эту бесповоротную жертву, приносимую ею лишь из чувства своеобразно понимаемого долга. «Да вы знаете ли, наконец, человека-то этого!» Хорошо ли знаете его? Не выдержав, горячо воскликнула Турин с чувством, похожим на то, с каким бросаются на помощь к утопающему или что будет держать стоящего на краю пропасти. Владимир Васильевич. Кротко, но веско остановила она его, наложив слегка ладонь на его руку. Раз что я решилась, мне ничего больше знать не следует. Во всяком случае, решение своего я уже не переменю. Я обязан исполнить своё слово. Поймите, обязанно что делать, видно так надо судьба. Эту судьбу мы сами себе создаём из своих собственных заблуждений или капризов, с чувством едкой горечи проговорил, отвернувшись в сторону Атурин. Останемся навсегда добрыми. Любищими друзьями сердечно старалась утешить его Тамара, сопровождая свои слова ласково просящим взглядом. Никто, как Бог, почём знать? Но он безнадёжно и грустно махнул рукой, очевидно не веря в ту слабую нить какой-то смутной надежды, которую в этих последних словах как будто подавала ему Тамара. Значит, и моя судьба решена тоже, как бы про себя задумчиво и тихо проговорил он после некоторого молчания. Как решена? Что это значит? С несколько тревожным недоумением спросила его Тамара. Так значит я остаюсь в Болгарии? В Болгарии? Удивилась она. Это почему? Зачем в Болгарии? Вызывают офицеров, желающих на службу в болгарские войска, объяснила Турин.